Издательство 1С Паблишинг и студия Фронтлайн-Креатив представляют Алексей Широков Александр Шапочкин Богоборцы. Книга 5 глава 1 Что мне нравится в начитах, это отсутствие лишних машин. В это время люди предпочитают спать в теплых постельках, а не гонять по дорогам. Что мне не нравится, я не вхожу в их число, несмотря на отпуск. Казалось бы, даже заслуженный. А нет, начальству виднее, и нас снова погнали на дежурство, причем невзирая на территориальную принадлежность участка, где обнаружилось подозрение на паранормальную активность. Вить, кофе еще осталось? Таня, сидящая рядом, потянулась и заразительно зевнула. Извини, третью ночь нормально не спим. Канун Солнца ворота, вот и погнали всех в поле. Мико с заднего сиденья протянула подруге термокружку. Кофе заканчивается, а еще минимум три часа дежурить. «Остановимся у заправки, передохнем и затаримся». Я отметил на навигаторе нужную точку и ткнул кнопку общего вызова в смартфоне. «Матвей, Дара, по прибытии устроим небольшой перерыв. Три часа уже за рулем. Надо соблюдать технику безопасности». «Отлично!» — кузнец не скрывал своей радости. «А то, я извиняюсь, уже задница затекла. Это вам в ламбе хорошо, а мы-то на броневике». «Ничего не слышу, помехи на канале! Пш, -пш, пш Я пошипел под смех девчонок. Хорош жаловаться. Булат шикарное кресло в пумбу поставил. Так что не надо мне. Дара, ты слышала?» «Да поняла я!» — рявкнула лучница и отключилась. «Чего это с ней?» — я с удивлением посмотрел на соседку. «Нормально же все было, когда выезжали». «Может, устала?» — пожала плечами Таня. «Почти три часа уже колесим. Мотоцикл все-таки не такой удобный, как машина». «Ладно, сейчас остановимся и что-нибудь придумаем». Я сжал руки на руле. «Вот говорил же я, не надо было байк брать. Она же сама уперлась, как...» <coughs> «Ну, девки, доведете вы меня когда-нибудь до греха?» «А мы чего?» — сделала круглые глаза Тарасова. «Мы ничего, сидим, молчим». «Вот и молчите», — отрезал я. «Ми, чего там с показаниями?» «В пределах нормы», — пожала плечами японка. «Было пара отблесков, но если судить по силе, это какая-то лесная нечисть к трассе близко подобралась. Слабенькая. Там как раз карманы для грузов, вот они и тянутся. Пометь на карте, на обратном пути заедем глянем. Пусть формальный участок был не наш, игнорировать такие моменты я не собирался. А то мало ли что». «Да вряд ли», — легкомысленно отмахнулась Мико. «Слабенький слишком. Но ты, командир, тебе решать». «Витя прав», — поддержала меня Таня. «В канун солнцеворота нужно быть особо бдительными. Там и слабая нечисть может на человека кинуться, так что лучше подстраховаться». «Да как скажете?» Пожала плечами японка. «Повесим пару печати, делов-то». «Кстати, Таня, а чего ты вдруг стала во всем сторон соглашаться?» «Виктор, командир группы, в экстремальных условиях должно быть едино на Не повелась на подначку Тарасова. И я, как заместитель, обязана поддерживать его». «Это понятно». Мико аж проснулась, и на ее симпатичном лице появилось хитрое выражение, будто она почуяла жертву. Но раньше ты частенько спорила с ним, а как Витька с болот вернулся, так прям шелковое стало. И колечко у тебя новое, я такое раньше не видела. Такой красивый сапфир стоит, как десяток чугунных мостов. Колись, давай, вы что, встречаетесь? Закашлялась Таня, пившая в этот момент кофе. С чего ты взяла? «Можно подумать, я не вижу, как ты на него смотришь». С довольной моськой сложила руки на груди печатница. «Как на вкусный тортик со взбитыми сливками. Разве что не облизываешься». «Да нет, мы просто друзья», — попыталась было возразить ледяная, но не выдержала и покосилась на меня, что не ускользнуло от внимательной японки. «Ага, вот ты и спалилась!» Мико от восторга даже в ладоши захлопала. «Раньше ты его другом не называла. Считала бы боевым товарищем, не более. А сейчас друзья, значит. И глазками так зырк-зырк». «Я называла Витю другом». По инерции продолжила оправдываться Таня, но потом поняла, насколько это глупо выглядит, и обравала сама себя. Успокоилась, выдохнула и только потом снова повернулась к довольной, как слон японки. «Что, реально так заметно?» «Если не знать вас, то не очень». Печатница буквально лучилась счастьем от того, что ей удалось раскрыть тайну. Но мне прям в глаза бросилось. Хотя другие тоже могут догадаться, если немного понаблюдают за вашим поведением. Так что, когда у вас все началось, мне нужны грязные подробности. Обойдешься. Я остался невозмутим. И давай внимательнее, мы на работе. Кости мне мыть будете дома, когда поймаем эту сволочь, что водилам жить мешает. Фу! Японка скорчила обиженную рожицу. Торбака! «Хентай!» «Чего это я извращенец?» – опешил я. «У меня вполне нормальные наклонности, так что не надо мне тут. Взяла моду чуть что хентай, почем зря». «А кто ты после того, как Таню соблазнил, хоть у тебя Аленка есть?» – воинственно набычилась японка, что выглядело немного потешно. «Извращенец и есть. кабили бабник». «Я бы попросил эти понятия не смешивать». Меня забавляла эта пикировка, тем более я был уверен, что сохранить долго наше отношение с Тарасовой в тайне не получится. Извращенцы — это там всякие фетишисты и прочие филы, а я нормальный. Да, Таня вдруг элегантно подняла бровь. То есть, по-твоему, то, что ты делал со мной, это нормально? Не знала. Я! Счастливо завязала японка так, что я чуть не оглох. «Я так и знала! Давай, давай, рассказывай, что он там с тобой делал!» «Неужели?» «Ничего такого не было!» — отрезал я, с трудом удерживаясь, чтобы не остановиться и не провести воспитательные процедуры одной обнаглевшей блондинки. «Тань, ты чего творишь? Она же теперь ни за что не поверит, что я нормальный!» «И не надо!» — легкомысленно отмахнулась Тарасова, но я заметил мелькнувших в глубине глаз демонят. «Тебе и так никто не верит?» «Ну, девки!» Я демонстративно с шумом вдохнул и медленно выпустил воздух обратно. «Но я вам устрою. Доведете до ручки, ведь доведете. Сами потом будете плакать и по углам прятаться». «Бе-бе-бе». Две взрослые, самостоятельные и уверенные в себе женщины дружно показали мне язык, потом переглянулись и рассмеялись. Я не удержался и присоединился к ним. Работать в таком состоянии было решительно невозможно, но, к счастью, мы как раз подъезжали к заправке, являющейся конечной точкой нашего маршрута, так что можно было слегка расслабиться. Последние три дня, а точнее ночи, мы патрулировали шоссе Р-256. Тут завелся кто-то, ночами пугающий дальнобойщиков и прочих водителей, правда, к счастью, пока обходилось без жертв. Но учитывая приближающийся солнцестояние, то бишь купала, когда вся нечисть лезет на свет к людям, это был лишь вопрос времени, особенно учитывая некоторые особенности данной трассы. Шоссе Р-256 являлось лишь частью гораздо более продолжительной АН-4, тянущейся аж до Монголии. Другой ее составляющей был так называемый Чуйский тракт. Дорога древняя, с многолетней историей, восходящей еще к Великому Шелковому пути и, как любая древность, имела в загашнике кучу неприятных сюрпризов, связанных с духами. А учитывая, что там смешались самые разные культуры, народы и времена, коктейль получился тот еще, в нем с одинаковой вероятностью можно было встретить и гремлинов, прицепившихся к какому-нибудь американскому тягачу, и пигую выдающую себя за девицу с низкой социальной ответственностью, то бишь плечевую. На самом Чуйском тракте постоянно работала пара групп, обеспечивая безопасность водителей и транспорта. В Бердске и Искитиме были свои оперативные группы, так что по-хорошему нас здесь вообще не должно было быть, учитывая, что официально мы вообще находились в отпуске. Но даже учитывая объявленное усиление, это была не наша территория, но кто-то в бюро был на нас сильно зол, вот и засунул в жопу мира. Кто именно, я не знал, да и, честно говоря, мне было плевать. Слишком много ног я оттоптал, когда вернулся из командировки. Два артефакта оказались слишком лакомым куском, чтобы чиновники прошли мимо него. Но я уперся, показав всем большую и толстую дулю. И если Смешер, привязанный ко мне и грозящий смельчаку, взявшему его без спроса, в лучшем случае инвалидностью, мне простили, то вот за кузнечный молот темных альвов развернулась целая битва. На меня лично пару часов орал целый генерал-лейтенант внутренней службы МЧС, которому мы формально подчинялись, специально прилетевший для этого из Москвы. И если поначалу я еще пытался абстрагироваться от происходящего, то под конец прямым текстом послал его в пешее эротическое путешествие, подробно объяснив, куда идти и что там делать. Генерал так покраснел, что я уж думал, его Кондратий прямо там и приберет, однако продолжить нам не дали». На москвича нашлась управа в виде владетельных домов, единым фронтом ставших на мою сторону. Более того, дело получило международный резонанс, ибо там подсуетились, из Европы вылетел эмиссар, чьей задачей было в кратчайшие сроки зарегистрировать мой новый дом. Ссориться со всем международным сообществом одаренных даже москвичи, известные своей беспросветной наглостью, чего-то засали. Но камень за пазухой затаили, тут я не сомневался». В частности, попытались пришить мне то, что я отпустил серебряное копытце, а не притащил его в бюро для пополнения золотовалютных резервов страны, как выразился следователь. И очень удивился, когда на него все присутствующие при допросе одаренные уставились как на идиота. А некоторые так и от удара себя по лбу не удержались. Казалось, такими проблемами мои дни в бюро были сочтены. Однако за дело взялась другая фракция, в которую входила и Обрезкова. Они хоть среагировали не так оперативно, зато подготовились куда более основательно. Так что вскоре следаки, на пустом месте решившие состряпать дело, получили по шапке. В министерстве тоже прошли внутренние разборки. Хама генерала за проявленную не вовремя инициативу отправили в отставку, причем сам я к этому как бы был и не при делах. Разборки переместились в высшие эшелоны, а меня оставили в покое. Правда, пришлось пообещать, что Матвей будет работать по заказам бюро. Но, во-первых, когда это еще будет? А во-вторых, никто не говорил, что это будет бесплатно. А стоит хороший артефакт весьма прилично, даже без учета материалов. Так что, можно сказать, задел на будущий доход для дома у нас был. А в текущее время со мной рассчитались за «Алтын А» и «Серебряная копытца». Сумма вышла внушительная, правда, немного не дотягивающая до доходов от продажи туши зверобога. Так что вопрос с финансами передо мной больше не стоял, а это, в свою очередь, кардинально ускорило открытие нашего клуба. А мы всей команды ушли в отпуск, благо заслужили. Только недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, и родина вновь призвала нас на службу. Заправка была маленькой, куда меньше, чем мои, к тому же рядом не было никакой гостиницы. Ладно, еще магазинчик имелся. А в нем хот-доги и термопот, всегда полный кипятка. Кофе три в одном, конечно, та еще мерзость, но выбирать особо не приходилось. Так что я включил поворотники, заезжая на стоянку следом за Дарой, и, глянув в зеркало заднего вида, убедился, что Матвей на пумбе двигается за нами. Альтернативы броневику особой не было. Вдруг понадобится что-то таранить. Не ламбы же это делать. Нет, если будет стоять вопрос о жизни и смерти людей, то я готов, но все равно машину жалко. Я с ней уже сроднился, можно сказать. Ладно, айда, разомнемся. Я кинул взгляд на часы и заглушил машину. Еще два с половиной часа до рассвета. И завтра еще ночь, если не найдем этого урода. Отдохнули, называется. А я говорила, надо было в Крым ехать. Вылезла на улицу Таня, подтягиваясь. Вот вроде удобное кресло, но даже от них задница устает. Фи, Татьяна! Демонстративно скривилась Мико, тоже не стесняясь разминавшейся рядом. «Ты же леди! Не задница, а офедрон!» «Идите в офедрон, Мико Сергеевна!» Столь же чопорно отозвалась Тарасова, а я заржал и отправился в магазин. За последние дни мы стали тут завсегдатаями, так что мы ему заказу никто не удивился. Даже наоборот, операторам и продавцам тоже было скучно, а тут хоть есть с кем словом перекинуться. И пока мне грели худоги да наливали кофе в термокружке, мы обсудили последние новости». Точнее, женщины трепались, а я слушал. Все как обычно, благоопыт в этом у меня огромный. «Ну что, охотники за нечистью, налетай!» Я выгрузил продукты на капот пумбы, не на ламбе же нам кушать. «Круассанов и фуагры опять не завезли, так что будем жевать фастфуд. Дар, держи!» «Я не хочу», — оттолкнула моя руку с булкой девушка. «И не надо мне этой дряни в лицо тыкать!» «Дар, ты чего психуешь?» Я удивился в вспышке. «Устала? Оставляй байк, садись в машину. Все равно сюда еще несколько раз вернемся». «Не твое дело!» Лучница явно была настроена на скандал. «Отвали от меня! Все отвалите! Идите он свои дерьмовые худоги жрите!» «Дара, ты перебираешь!» Попыталась осадить ту, на удивление, спокойная и адекватная Мила Радович, но наткнулась на вытянутый средний палец. «Ну все, ты меня разозлила! Катерина, остынь!» Я преградил дорогу вспыхнувшей в прямом смысле девушки и повернулся к Доржиевой. «Дара, это реально перебор. Не знаю, что у тебя случилось, но кидаться на своих, особенно на боевом выходе, недопустимо. Я снимаю тебя с работы. Езжай домой, отдохни, выспись. Завтра поговорим. Мы тебя проводим до города». «Да идите вы все, нахрен!» Лучница заорала так, что стекла задрожали. «Как вы меня все достали, уроды! Пошли в сраку! Думаете, без вас не проживу? Да вот вам хен! И, не дожидаясь нашей реакции, прыгнула на мотоцикл, мгновенно сорвавшись с места, на выезде, грубо подрезав припозднившегося автолюбителя на старой шестерке. Будучи в небольшом шоке от такого взрыва эмоций, я машинально проводил девушку взглядом, не понимая, что послужило причиной подобной вспышки. Вроде с утра все было в порядке, и тут на тебе. Но при этом поймал себя на мысли, что злиться на Дару у меня не получается. Скорее, я переживаю за нее, ведь не могла веселая и компанейская девчонка за одну ночь стать злобной стервой. Для этого нужен повод. А еще меня что-то беспокоило, какой-то диссонанс в окружающем мире. Но я не мог уловить, что именно. Чего это с ней? Ребята удивленно переглядывались, не понимая, что делать дальше. Аппетит у всех пропал, в том числе и у меня. Ведь что делать будем? Поехали за ней. Я не раздумывал ни секунды, но в последнее мгновение замер. Тань, а что там за машина была по слухам? Ну та, которая якобы призрачная. «Шестерка вроде, а что?» Тарасова проследила, куда я смотрю, и изменилась в лице. «Твою мать!» «По машинам!» Я рванул к ламбе, словно заправский спринтер. «Быстрее таскать вас за ногу!» Кроссовер стартовал, как заправский спорткар, впрочем, им он в девичестве и являлся. Ламборгини вполне оправдывала свою репутацию. На трассу мы выскочили, словно пробка из бутылки шампанского, и я, не раздумывая, вдавил педаль в пол, будто за мной гнались демоны. «Хотя, почему будто? Только не за мной. Та самая деталь, прошедшая мимо сознания, грязно-белая шестерка, из-за цвета которой я не сразу понял, что над ней поднимаются струйки дыма. И городская легенда о машине призраки, из-за которой нас погнали на ночное дежурство. Все сложилось. И где-то там, рядом с духом, из-за наступающего дня солнцеворота опасным по определению была дара».